Глава 45. Узы разлук. Мэйси отходит от Иден быстро, так как та наотрез отказывается от повязки на нос. Похоже, мои бинты с изображением единорогов подпортят ее репутацию крутой драконши. К тому времени, когда я, наконец, убираю свою аптечку обратно в рюкзак, все остальные уже едят тако и пьют прохладительные напитки. Оказывается, Хадсон после нашего момента успел выйти и принести вампирам термос с кровью, и теперь все теснятся вокруг журнального столика в его зоне отдыха. По большей части мы говорим о выпускных экзаменах и о том, кто с кем подцапался и кто кого побил на этой неделе. Но когда Мэйси начинает рассказывать о своей утренней стычке с человека-волком, Флинт вдруг хмурит брови, хотя эта стычка и не закончилась кровопролитием. А как насчет тебя, Грейс? – спрашивает он. Что насчет меня? – удивляюсь я. Последние дни у тебя были проблемы? Я пожимаю плечами. Не более чем обычно. Что ты имеешь в виду? – резко спрашивает Хадсон. К тебе кто-то приставал? Все смотрят на меня с тревогой, особенно Хадсон и Джексон. У них обоих такой вид, будто они готовы начать убивать. Нет. После турнира Лударос все идет примерно одинаково, твердо отвечаю я. Некоторые из игроков команды, с которой я сражалась во время испытания, все еще злы. Вот они и пытаются цепляться ко мне. Это пустяки. Но похоже, мои друзья не считают это пустяками, особенно Хадсон. Не бери в голову, говорю я, положив руки ему на колено. Я справлюсь. У меня все под контролем. «В самом деле, под контролем?» Хатсон выгибает одну бровь. «Или ты просто не уделяешь этому должного внимания, надеясь, что все само рассосется? «Я не знаю, что мне на это сказать. В основном потому, что он прав. Но, к счастью, Флинт избавляет меня от необходимости придумать ответ, поскольку говорит...» «Кое-что из того, что ты сказала, навело меня на мысль. Ты говорила, что в последнее время слишком много народу, цапалась с нами и пыталась задать нам жару. «Ну да, я показываю на Иден и на него самого. Это же очевидно». «Тогда вот мой вопрос». Он окидывает нас всех взглядом. «Кому из вас приставали в последние несколько дней? Пусть не так, как Хадсону, которому пришлось дать отпор волкам, и не так, как в кафетерии, когда на ведьмы-ведьмаков напали вампиры. Но не замечали ли вы, «Чего-нибудь необычного? Кого еще донимали те, кто прежде этого не делал?» Я ошеломлённо смотрю, как все мои друзья поднимают руки, и на запястье у каждого из них красуется волшебный браслет, отнимающий у него его магическую силу. «Значит, нападали на вас всех?» С трудом выдавливаю из себя я, когда они опускают руки. «Похоже на то...» — тихо отвечает Лука, — и кладет руку на плечо Флинта то ли для того, чтобы опереться на него, то ли для того, чтобы успокоить его. Я слышал, как Фин говорил, что дело настолько плохо, что у него почти иссяк запас браслетов, а новые взять негде. Мы с Хатсоном переглядываемся, но затем я поворачиваюсь к Джексону. — А что случилось с тобой? — он пожимает плечами. «Вчера Хоакин Дельфина попытались напасть на меня». «И что?» — спрашивает Флинт. «А ты как думаешь? Разумеется, они проиграли». Хадсон фыркает, но не говорит ничего такого, что могло бы разозлить Джексона еще больше. На его лице и так написана холодная ярость. Джексон поворачивается к Микаю, и тот признается, что на этой неделе отбился от нескольких ведьм и ведьмаков, и добавляет. Со мной все нормально. Но кое-кто напало на Луку. «Какого чёрта?» — рявкает Джексон, пронзая Луку сердитым взглядом. «Почему ты мне не сказал?» — потрясенно спрашивает Флинт. «Потому что дело было не так скверно, как когда напали на тебя», — отвечает Лука. «К тому же я не видел тебя после того, как меня атаковали вампиры, когда я выходил из моей комнаты». «Вампиры?» — спрашивает Хадсон. и тон у него холоднее, чем у Джексона. Но когда он подается вперед, в глазах его я вижу огонь, а не лед. «На тебя напали вампиры!» «Обращённая?» — уточняет Иден, и я вижу, что от этого открытия даже ей немного не по себе. Лука качает головой. «Нет, прирождённая». «Кто именно?» — спрашивает Хадсон, и в его голосе звучит спокойствие, не предвещающее ничего хорошего. «Им что, жить надоело?» — одновременно спрашивает Джексон. Я смотрю на них двоих, когда они выпытывают у Луки детали нападения на него, затем возвращается к допросу Микая и, наконец, переключаются на Флинта и Мейси, выспрашивая у них каждую подробность того, что произошло с ними. Они оба держатся по-королевски. Оба целеустремлённы, оба на редкость собраны и полны доброты, если не обращать внимания на холодность одного и сарказм другого. И все же, наблюдая за тем, как они стараются выяснить все детали нападений, я не могу не сравнивать их. Я дала себе слово, что никогда не стану этого делать, но сейчас, глядя на них, ничего не могу с собой поделать. Оба они явно взбешены тем, что произошло с их друзьями. Особенно их злит, что среди нападавших были вампиры. Но ведут они себя так по-разному. Джексон кажется холодным, как лед, и все же вид у него такой, будто он готов сжечь весь мир дотла. Он подобен удару молнии. Он внезапен, вгоняет в трепет и в то же время чертовски опасен. Хадсон же просто наблюдает и впитывает в себя информацию, рассматривая ее со всех сторон. Он задает очень конкретные вопросы, каждый из которых, взятый по отдельности, не кажется таким уж содержательным. Но когда он заканчивает допрос, ты понимаешь, что он подобен солнцу, теплому, приветливому, но способному испепелить тебя почти без усилий. Мне повезло, что я была сопряжена с ними обоими. С Джексоном. Благодаря козням кровопускательницы. А с Хадсоном — благодаря... Не знаю чему. Року. Судьбе. Что же мне делать? Я была так уверена, что люблю Джексона. Так уверена, что этот парень со страдальческими глазами и разбитым сердцем воплощает в себе все то, чего я хочу. Но на самом деле он никогда не был моим. Ведь эта кровопускательница сделала так, что мы оказались сопряжены. А с Хадсоном все случилось с точностью да наоборот. Поначалу я ненавидела его, считала его порочным и была полна решимости не иметь с ним никаких дел. Затем я обнаружила под его колючестью доброту и ранимость. И в конце концов мы подружились. А теперь... Теперь я вообще не понимаю своих чувств и знаю только, что я в смятении. В тот момент, когда нас прервал Флинт, у него был такой взгляд, и все мое тело пылало от того, что он был рядом. Настоящее ли это влечение или всего-навсего действие сопряжения? Настоящее ли это чувство, или же их состряпала Вселенная, чтобы все шло гладко между теми, кого она сопрягла? Куда там? «Но зачем?» — говорит Мэйси, прерывая ход моих мыслей. И в голосе ее звучит такая досада, какой прежде я не слышала в нем никогда. Чего они добиваются? «Поэтому-то я и спросил вас, на кого из вас в последнее время нападали», — тихо объясняет Флинт. «Потому что, как и в случае Грейс, похоже, с нами это происходит чаще, чем с другими». «Да, но ведь то же самое произошло и с Симоной», — возражает Мэйси. «И с Кэмом?» Ис. Это был отвлекающий маневр с целью ввести нас в заблуждение», — тихо замечает Хадсон, — «чтобы распылить наше внимание и отвлечь его от главного». «От чего именно?» — спрашивает Иден. «Они убирают нас с дороги, чтобы мы не мешали», — одновременно говорят Джексон и Флинт. «Не мешали чему?» — растерянно спрашивает Лука. Иден мрачно отвечает. «Это и есть главный вопрос? Разве нет?»